Эпилог. Океан может рассказать столько историй. О клане МакКрэкон с далёких западных шхер, о полярных китах, которые помнят добро, о морской звезде по имени Моера, дочери двух отцов, что плавает с тюленями, поёт с китами и порой охотится на китобоев, которые отправляются на север. Это история о них, переданная мне одним китобоем, выходцем из народа, ставшим для меня отцом, и шелки из клана серых тюленей, другим моим отцом, и сторожем с маяка, живущим наедине со своими воспоминаниями, хранящим истории меж страниц книг, переданные моей матерью, которая встречает меня слезами, словами, любовью и смехом, моей бабушкой, что сидит в кресле качалки и любуется морем, и её матерью, настолько старой и седой, что вся она могла бы уже покрыться паутиной, за исключением её глаз, тёмных и блестящих, как море, полных тайн прошлого. Это ведь и её история. История страха, подозрений, любви, мужчин и женщин, дочерей и сыновей, тёмных пятен недосказанного, История каждого мужчины, попавшего в плен любви. История каждой женщины, которая боится тирании своего отца. Это моя история. Перемен, предательство, прощение. А главное — любви. Мужчины и женщины. родители и ребёнка. Любви живого существа к миру. Возьмите из неё то, что вам очень нужно, и передайте кому-нибудь ещё. Ибо именно так мы все движемся, меняясь и оставаясь неизменными, будто прибойные волны, забираем с собой всё, что можем унести, и разносим истории по океану, как семена цветов. 16 лет я жила то на земле, то в море, узнавала легенды клана серых тюленей от своего деда, Что был для меня как отец. Училась уплывать от охотников, Слушать песни моря, Ездить верхом на полярном ките. От матери я переняла сказки И предания народа, Научилась шить, прясть И пользоваться силой слёз. Для тех, кто охотится На властителей океана, Моё имя — проклятие. Для рыбаков, что ищут сельдь, Свой драгоценный серебристый улов — благословение. Ибо я — Мойра, морская звезда, Названная среди безымянных, Свободная, как лунный свет, Бурная, как волны, Королева синей соляной тропы. И моя история только начинается. Книгу читала Марина Никитина.